Глава 62. Абордаж под руководством нового командора Феникса Старка прошел успешно. Добыча была обычной, и поделив ее поровну между всеми участниками грабежа, капитан под дружное одобрение принял решение возвращаться на пиратскую базу Роял, так как всем уже порядком надоело болтаться в космосе и хотелось наконец потратить награбленное за пять месяцев. «Ну как дела, Проныра? Ты ее нашел?» Первое, что спросил Старк, когда Рудольф Болдин вернулся из города. «Нет, Марго с неделю назад отчалила на охоту, но есть и хорошая новость». «Не ухмыляйся, Пронера, чего там за хорошая новость?» «Она тоже интересовалась тобой». «Хм, что же, это приятно», – улыбнулся Феникс. последнее время Марго не шла у него из головы. «Но хватит о глупостях», – подумал он, подводя внутри себя некую черту. «Может, оно даже и к лучшему». Кроме всего прочего, Старк хотел предложить ей объединиться и действовать сообща. Но потом понял, что это было бы его самой большой ошибкой. Марго на это не пойдет. Ей уже предлагали нечто подобное. А чем он лучше? Ну ладно, Проныра, не будем о глупостях. Пора выходить на финишную прямую. Что там, много в Красном Пауке капитанов? Достаточно. Человек двадцать. Что ж, нанесем им визит. Думаю, они уже прослышали обо мне. Прослышали. И постарался об этом никто кто иной, как ты, догадался Феникс. «Всего чуть-чуть», — признался Рудольф, — но мои слова и феньки гроша ломаного не стоили бы, если бы информация не дошла до них по своим каналам от перекупщиков. Потом экипажи среди своих коллег потреплются. «Понятно. Тогда пошли». В Красном Пауке мало что изменилось, разве что кое-где мебель стояла новая, возможно из-за драк, которые он по себе знал, бывают здесь нередко найдя столик со свободным местом, где беседа текла довольно вяло, Феникс подошел к нему. Слово сказать, эти типы были на одном из первых мест в списке проныры, который определил самых нуждающихся капитанов. "Приветствую доблестных капитанов", поздоровался Старк. "А", -а" отозвался один из них, захмелевший чуть больше остальных. "Командор Феникс, вы правы, капитан Карго. Вы не будете против, если я вас угощу? Садись." — кивнул второй капитан по кличке Линь. — Любой, кто предлагает выпивку — желанный гость за этим столом. — Что правда, то правда, — подтвердил третий капитан Шмат. — Повторить и мне то же самое, — сделал заказ Старк подбежавшему официанту. Через полминуты принесли пиво. — И что уважаемый командор хочет от бедных капитанов? — поинтересовался Карго. — Только то, чтобы они стали богатыми. — За это надо выпить, — после дружного смеха икнул Карго. «За что же ты пристукнул старину-колуна?» – прищурив глаза, спросил Шмат. «Простите, господа капитана, если он был вашим другом или не расплатился по счетам?» – начал Феникс. Полицем понял, что ни то, ни другое не соответствует истине, и продолжил. «Но он скресятничал самым бессовестным образом, за что и поплатился. Да и условия, которые он нам навязал, были просто грабительскими». «Это правильно!» – кивнул Линь. «Ну а от нас-то ты чего хочешь?» «Как вы знаете, у меня теперь три корабля, и я хотел бы увеличить их количество за счет свободных капитанов, то есть вас». «То есть ты хочешь взять нас в дело?» – переспросила Линь. «Именно. И на каких же условиях?» «Равного участия». «То есть если мы сейчас все втроем пойдем с тобой, то каждый из нас, включая тебя и твоих капитанов, получит по... по одной шестой?» «Именно так». «Маловатая доля», – прогундосил шмат. Только на слух, не согласился Феникс. Ведь нас будет больше, соответственно мы сможем атаковать больше судов в караване и вынести больше груза до подхода полиции, чем раньше. В итоге прибыль будет даже больше, чем от одиночного плавания. Нет, «Не протянул после долгого молчания Шмат, отрицательно качая головой. Не пойдет. ПРЕЖНИЙ ОПЫТ ПОКАЗАЛ, ЧТО ДАЖЕ ЧЕТЫРЕ СУДНА В ГРУППЕ УЖЕ НЕ РЕНТАБЕЛЬНО. МАКСИМУМ ТРИ, КАК У ТЕБЯ, НО НЕ БОЛЬШЕ. Потом такая флотилия будет слишком заметной, и копы будут гоняться за нами, пока не перебьют. Остальные закачали головами, показывая, что они согласны с тем, что овчинка выделки не стоит, а значит и пытаться нечего. — Что ж, господа, всего хорошего! — встал Старк, понимая, что за этим столом ему больше делать нечего. — Спасибо за пиво! В следующую минуту из-за желания как можно быстрее найти себе союзников, новых капитанов с кораблями, согласившихся бы пойти вместе с ним, он допустил серьезный просчет. Сразу же направился к следующей группе капитанов, чтобы уговорить их. Но и там не нашел понимания. Аргументы были теми же, что и прежде – нерентабельность и заметность. Кроме того, как чуть позднее понял Старк, остальные капитаны отказывались из-за того, что видели, что отказались другие. Так что на них не действовали никакие аргументы. Ему надо было подождать день и потом поговорить с другими командирами. И у них не сложилось бы впечатления, что он охаживает всех. Просто болтает о том, о сём. Но все умны задним умом, так что даже на следующий день, когда Феникс понял свою ошибку и решил переждать, ни о чём договориться не удалось. «Поспешил, людей насмешил», – с горечью подумал Феникс, выходя из «Красного паука». «Нужно было придумывать что-то ещё».